Глава двадцать шестая. Что же случилось потом? Нетерпеливо воскликнула комола Она слушала Ромеша, затаив дыхание. — Это все, что я знаю, — ответил Ромеш. — Остальное мне неведомо. — Рассказывай теперь ты, что произошло потом. — Нет, нет, нет, так не годится. Ты сам должен рассказать, что было дальше. — Да ведь я правду говорю. Сказка-то еще не вся напечатана и никто не знает, когда выйдут последние главы. Перестань!» — окончательно рассердилась Камола. «Ну, до чего ж ты нехороший? С твоей стороны это просто нечестно. Враня лучше того, кто написал эту книгу. А мне все-таки хочется тебя спросить, как должен, по-твоему, поступить с Чандрой Чадсинг?» Камола долго молча смотрела на Рику, и только спустя много времени, наконец, произнесла «Не знаю, что ему с ней делать». — Ничего не могу придумать. — Может быть, ему следует рассказать обо всем Чандре? — слегка помедлив спросил рамеш вот, — Вот-вот ты хорошо придумал. Ведь если он промолчит, будет страшный скандал. О, это будет ужасно. Лучше всего сказать правду. — Да, правда, лучше всего. Машинально повторил Ромеш. — Послушай-ка, заговорил он спустя несколько минут, — если бы, что если бы? — Представь, если б я был Чет Синг, а ты, Чандра, не говори таких вещей! — воскликнула Камола. — Мне это совсем не нравится. Нет, ты все-таки ответь. — Но вдруг дело обстояло бы именно так. Что же в таком случае должен делать я и что ты? Девушка, не сказав ни слова, вскочила с кресла и убежала. На пороге их каюты сидел Унеш и, не отрываясь, смотрел на реку. — Видел ты когда-нибудь привидение умешь? — спросила Камола. — Видел, мать. Тогда Камола притащила стоявшую неподалеку плетеную скамеечку, уселась на нее и попросила. — Расскажи, какие они? ромаш не стал звать обратно убежавшую в досаде Камолу. Тонкий серп молодого месяца скрылся из глаз, спрятавшись в густых зарослях бамбука. Свет на палубе притушили. Матросы и капитан спустились вниз поужинать и спать. Ни в первом, ни во втором классе других пассажиров не было, и почти все, ехавшие в третьем классе, перебрались на берег готовить себе пищу. В просветах чернеющей массы береговых зарослей мелькали огни, расположенных неподалеку ловчонок мощное течение полноводной реки громыхало якорной цепью, и дыхание великого священного ганга заставляло время от времени вздрагивать весь пароход. Любуюсь поразительной новизной, развернувшегося перед ним незнакомого ночного пейзажа, с его смутно угадывавшейся бесконечностью укрытых темнотой просторов, Ромаш вновь и вновь пытался разрешить мучительный для себя вопрос. Он понимал, что ему так или иначе обязательно придется расстаться или с Хемнолине, или с Камолой. Сохранить обеих о таком компромиссе не могло быть речи. У Хемнолине еще есть какой-то выход. Она может забыть Ромеша, может выйти замуж за другого, любого другого. Но Камола, как решится ее бросить, раз у нее нет иного приюта в этом мире? Но эгоизм мужчины безграничен. Ромеша отнюдь не успокаивала, что Химнолинь не может его забыть, что есть на свете кому о ней позаботиться, что он для нее не единственный, скорее наоборот. Сознание всего этого лишь усиливало его мучительную тревогу. Ему представлялось, что он смутно видит сейчас Химнолинь рядом с собой. Но в ту же минуту, простирая к нему с безмолвной мольбой руки, она уже исчезнет навеки, и он не сможет к ней приблизиться» под тяжестью своих дум он бессильно уронил голову на ладони. Где-то вдали завыли шакалы, и из деревней немедленно отозвались тявканем неугомонные собаки. Очнувшись от этих звуков, Ромаш вновь поднял голову и увидел Камолу, которая стояла, держа за поручни, на темной безлюдной палубе. Юноша поднялся с кресла и подошел к ней. — Почему ты до сих пор не спишь, Камола? Где же очень поздно? «А сам ты разве не собираешься ложиться?» — спросила девушка. «Я тоже сейчас приду. Тебе постельно в каюте справа. Не жди меня, вступай скорее». Не вымолвив больше ни слова, Камола очень медленно направилась к своей каюте. Не могла же она сказать Ранешу, что нас слушала сейчас рассказов о привидениях, а в каюте темно и пусто. По звуку ее тихих, нерешительных шагов ромаш догадался о ее смятении, и сердце его сжалось. «Не бойся, Камола!» — сказал он, — ведь моя каюта рядом с твоей. Я оставлю дверь между ними открытой. Мне нечего бояться, — ответила Камола и решительно тряхнула головой. Войдя к себе, Ромеш потушил лампу и люк. — Камолу бросить никак нельзя, — продолжал он свои размышления. — А значит, прощай, химнолинии. И итак решение принято. Пути назад нет и прочь все колебания. И в то же время юноша чувствовал, что расстаться с химнолиней для него равносильно смерти. Не в силах больше лежать, он поднялся с постели и вышел на палубу. Но стоя в ночной темноте, он вдруг понял, что его душевное смятение, его личное горе, не заполняет собой всю бесконечность времени и пространства. Усеявшие небосвод звезды мерцают спокойно. Что для них какая-то незначительная история, ромеши и химнолиней, Она их ничуть не трогает. Сколько еще будет таких же звездных осенних ночей? Эта река никогда не перестанет журчать мимо пустынных песчаных отмелей среди шуршащих камышей, в тени деревьев, осеняющих спящие деревни. Она будет струиться и тогда, когда все огорчения Ромеша, все тяготы его жизни обратятся в гость пепла от погребального костра и, смешавшись с вечной землей, Исчезнут навсегда».